Глава 11. настоящее Поднимаясь на свой этаж, где располагался кабинет ординаторской, Софи никак не ожидала, что ее ждет сюрприз. Вообще, за последнее время сюрпризов стало как-то чересчур много, и они уже перестают ей нравиться. И все началось с измены мужа. А вчерашняя неожиданная встреча с Богданом вообще выбила из колеи, и теперь мысли были только о нем. «Вот почему ты 14 лет живёшь себе преспокойно, думая и веря в то, что прошлое давно уже осталось позади и больше никогда не нагрянет? Как стоит тебе отдать машину в ремонт и тут раз? И он, тот, кого уже практически забыла». Подойдя к двери ординаторской, Софи резко дернула ту на себя, открывая, и замерла. Небольшой кабинет теперь не был похож сам на себя. Теперь он больше походил на оранжерею. Повсюду стояли букеты цветов. «У нас что, какой-то праздник?» — проговорила она, осматривая кабинет. «Это я у вас бы хотел спросить», — ответил коллега, который сидел за своим столом и до прихода Софи что-то писал. «В смысле?» — она все еще стояла в полнейшем ступоре. «Эти цветы стали приходить вчера, после того, как вы, Софья Андреевна, ушли из больницы домой. Вы что, с мужем поругались? Раз он так извиняется?» «Это же сколько он денег потратил на эту красоту?» Задумчиво ответил мужчина, а Софи подошла к ближайшему букету и достала из него маленькую открытку, на которой было написано. «Я все еще надеюсь, что ты мне позвонишь». «Это не муж», — тихо проговорила она. «Что?» — переспросил коллега, не услышавший ее ответ. «Говорю, цветы очень красивые». Она улыбнулась и вышла из кабинета. Достала свой телефон и отыскала визитку, которую в день аварии ей дал Власов с его номером телефона. Быстро набрала его и стала ждать. Ей ответили не сразу. Трубку взяли только после пяти длинных гудков. «А я уж думал, ты не позвонишь», — тихо ответил Илья без приветствия. «И вам доброе утро, Илья Леонидович». «Зачем же так официально? Можно просто по имени?» София тяжело вздохнула. «Что вам нужно?» «Точнее, кто? Мне нужна ты». Уверенно заявил этот наглый мужчина. Софи даже чуть воздухом не поперхнулась. «В каком смысле?» «В самом прямом. Кстати, почему ты мне вчера соврала?» «Я вас не понимаю, Илья Леонидович. Мой человек сказал, что ты разводишься». «И...» Ключевое слово «развожусь», а не «разведена». Фактически, я еще замужем. И если уж на то пошло, то я сообщаю вам, что не собираюсь ни с кем заводить никаких романтических отношений, если вы про это». «Ну, зачем же так сразу? Может, хотя бы поужинать сходим? К примеру, сегодня вечером?» София тяжело вздохнула. «Вы ведь не отстанете?» «Нет». София словно наиву увидела, как он сейчас, разговаривая с ней, улыбается. Его голос, по крайней мере, был очень довольным. А еще София отчетливо понимала, что не хочет с ним никуда идти, тем более оставаться наедине. Еще в день аварии этот мужчина вызвал у нее не самые лучшие эмоции. И его этот наглый тон только сильнее говорил о том, что не получится у них дружбы. Да, Власов был вполне симпатичным мужчиной, но не нужны были ей сейчас отношения и даже невинная дружба. Хватило десяти лет брака. От этого бы как-то отойти, а потом уже, может быть, когда-нибудь можно будет и личную жизнь построить. «Хорошо, тогда сегодня», — сдалась она, понимая, что он от нее не отстанет. И Софи подумала о том, что лучше один раз сходить на это свидание, и он ее забудет, чем постоянно получать цветы и отказываться. «Отлично. Куда за тобой заехать?» «Я сама подъеду. Только скиньте мне СМС с адресом». «Хорошего дня, Софи». Ее имя, он сказал, ласково и так нежно, что Софи даже впала в ступор. «И вам». Сбросив вызов, она посмотрела на экран мобильного. «Вообще-то ей пора бы давно уже начать работать, а не по телефону болтать со всякими ухожурами. «Пациенты не ждут». Рабочий день пролетел довольно быстро. Даже все запланированные дела Софи решила раньше отведенного времени и получилось немного пораньше освободиться. Она вбила в навигатор адрес, который прислал Власов, и им оказался, как ни странно, пафосный ресторан. Костя там иногда проводил рабочие переговоры с деловыми клиентами. Софи была там один или два раза, и ей это заведение не особо понравилось. Нет, статусно, конечно, и блюда готовят безумно вкусные. Но эта напряженная обстановка правильности и богатства давила на нее. Да и одеваться в это заведение нужно было прилично, а сейчас на ней были обычные черные узкие брючки свободного покроя салатовая блузка и лодочки на каблучке. И вот в этом прикиде она и поехала навстречу с Власовым. Домой заезжать и переодеваться не было времени. И так на дороге были ужасные пробки, и она уже опаздывала навстречу на 10 минут, хотя выехала заранее а на дороге еще и авария случилась. В общем, настроение у нее было не особо хорошим. Да и эта встреча, как ей казалось, не принесет положительных результатов. Главное ведь что? Правильно, настрой. А у нее никакого настроя не было. Тем более после работы. Ей бы сейчас приехать домой, принять горячую ванну, спокойно в одиночестве поужинать, а она едет на другой конец города для того, чтобы встретиться с одним наглым типом, чтобы он от нее отстал. По крайней мере, София очень на это надеялась. При входе в ресторан ее встретила администратор, который проводила к столику, где её уже дожидался Власов. При виде Софи он поднялся со своего места и отодвинул перед ней стул, на который она тут же опустилась. «А я уж думал, ты не придешь, звонил тебе, ты трубку не брала». Илья опустился на свое место напротив Софи. «Прости, я попала в пробку». Она достала свой телефон и посмотрела на экран, где было пять пропущенных, а телефон на беззвучном режиме стоял. Зачем-то оправдалась она. «Ничего, я рад, что ты все же пришла». София улыбнулась и обвела зал ресторана быстрым взглядом. Посетителей было немного, занято несколько столиков, но все присутствующие выглядели, как будто бы собрались на прием к королеве, и только София выглядела, как нищенка, зашедшая на чужой праздник. Тут же стало неуютно, и она повела плечиком, чтобы прогнать это чувство неловкости. Илья же выглядел прекрасно. В принципе, она видела его третий раз в своей жизни, и все эти три раза он выглядел словно с обложки. Вот что значит статус. Официант принес меню, и они тут же сделали заказ. «Как прошел твой день?» — поинтересовался Илья, отрезая кусочек аппетитного стейка и кладя его в рот. Он еще не прошел, так что пока не знаю. «А как у тебя дела?» «Неплохо. Как мама себя чувствует? Что с переломом?» «Мама?» — Илья усмехнулся. Она чувствует себя просто прекрасно. В этот же день, как отвез ее домой, нанял сиделку. так Тогда сбежала, отработав несколько часов. «Мама у меня любит одиночество и терпеть не может, когда на ее территорию кто-то вторгается». Вот и выжила бедняжку. София прекрасно понимала эту женщину. Она тоже не любила, когда у нее в доме были посторонние. «Можно вопрос?» Проговорил Власов, отложив свою вилку и посмотрев внимательным взглядом на Софию. «Да, конечно. Почему ты разводишься с мужем?» «А ты почему развелся через год после свадьбы?» Задала она встречный вопрос, и Власов усмехнулся. «Не сошлись характерами?» «Ну, думаешь, что и мы тоже с мужем не сошлись характерами?» Пожалуй, Софи плечами. Сейчас она в последнюю очередь хотела говорить о муже и ее неудачном браке, который, как она думала, сложился куда лучше, чем можно было бы себе представить. «Значит, ты обо мне интересовалась?» Задумчиво проговорил он. «Если это можно было так назвать...» «Я после аварии хотела узнать, кто ты такой. Вот и вбила в интернет твое имя. И что еще интересного ты обо мне узнала?» «Вообще-то больше ничего». София устала вздохнула. Как-то их разговор не вязался, скорее всего, это было дело в ней. Но не могла она расслабиться в компании этого мужчины и вести себя как обычно. Ей постоянно приходилось себя одергивать и думать о каждом слове, которое говорила. «Илья, что ты хочешь от меня? Не просто же так ты позвал в этот дорогущий ресторан, где одна чашечка кофе стоит, как половина моей месячной зарплаты. Сидишь здесь, улыбаешься мне, пытаешься быть вежливым. Что тебе нужно? Просто хочется заранее узнать, что ожидать дальше». От такой прямолинейности Власов даже подобрался, и вся его улыбка быстро сползла с лица. «Ты мне нравишься», — уверенно заявил он и, протянув руку, положил свою ладонь на ее, немного сжимая. «И поэтому ты решил, что...» Она не успела договорить, как ее перебили. «София?» Позади раздался мужской, да более знакомый голос. София резко обернулась, встречаясь со злым взглядом мужа. Костя стоял неподалеку у соседнего столика, за которым разместилось двое незнакомых мужчин. «А ты что здесь делаешь?» Костя приблизился к ней буквально в несколько шагов и тут же перевел взгляд на ее ладонь, которую держал Власов. Этот наглец даже не соизволил руку свою убрать. София дернула ладонь, но Илья только сильнее её сжал. «Я ужинаю со знакомым», — ответила София, наконец-то вырвала свою руку из плена, убирая ее под стол, подальше от лап наглого Власова. Хорошая у тебя знакомая, особенно как вовремя, правда?» Зло усмехнулся Костя. «Значит, для этого ты мне развод предъявила. А главное, как удобно?» Он склонился, оказываясь близко к уху своей жены, и прошептал. «А может, не только моё рыльце в пушку, а, дорогая?» Может, пока я в командировках был, ты с этим... Костя, что ты такое говоришь?» София даже отшатнулась от него, а Костя, зло прищурившись, посмотрел на Илью, который вальяжно развалился на стуле и следил за разборкой уже практически бывшего мужа. «Не знал, что ты к моей жене клинья подбиваешь, Власов». «Бывшей жене?» Тут же строго отчеканил Илья. «Пока еще нет». «Так, стоп, вы что, знакомы?» влезла в разговор мужчин София. «А он что, не сказал тебе?» усмехнулся Костя. «Не сказал, что». Софи тут же напряглась, переводя взгляд с одного мужчины на другого. «Но зачем мне портить сюрприз? Пусть твой новый дружок тебе сам все расскажет». Костя развернулся спиной к Софи и уже сделал шаг, отходя, как снова обернулся к жене. «Хорошего вечера, дорогая». Софи сидела и смотрела, как муж отошел к своему столику, и, уже присев на свободный стул, с улыбкой что-то сказал присутствующим мужчинам. Те сразу же обернулись к Софи и внимательными взглядами смерили ее. Но ей было не до мужа и его знакомых. Она все свое внимание обратила на мужчину, сидевшего напротив нее. «О чем он говорил?» — произнесла она, напрягаясь. Софи изначально чувствовала, что нельзя доверять этому мужчине и встречаться с ним. Так нет, не поверила своей интуиции. «Твой муж был адвокатом по разводу у моей жены». «И...» — напряженно произнесла Софи, когда Илья замолчал. «И он провернул очень выигрышную схему, по которой моя бывшая жена получила солидный процент от моих денег, хотя по брачному контракту она не должна была ни на что претендовать. В суде Константин выиграл, уйдя из него с солидным заработком, и я недавно узнал, что в этот же вечер он переспал с ней». Софи сидела, словно оглушённая. Она могла ожидать все, что угодно, но только не этой правды. Лучше бы она вообще оставалась в неведении. Горький ком разочарования и боли подступил к горлу и захотелось просто расплакаться. Очень громко разрыдаться в голос. Так она не расстраивалась даже в тот день, когда Костю застала в их доме с любовницей. А сейчас вот больно и обидно. А еще она поняла страшную причину сегодняшней встречи. «И ты захотел отомстить?» Глухо прошептала она, беря стакан с водой, и тут же его сушив. Илья молчал. Он только опустил глаза в стол и о чем то размышлял. И Софи именно сейчас так захотелось закатить истерику, чтобы громко и с битьём посуды... Она никогда не позволяла себе такого, но злость просилась выйти наружу и наказать обидчиков. «Прости», — сказал Илья, поднимая на нее свои глаза. «Сперва да, я хотел этого» но потом понял, что ты мне нравишься, и я не хочу делать тебе больно и впутывать в эти разборки». Он снова потянулся ладонью к Софи, но она тут же отдернула руку и выпрямила спину. «Спасибо за ужин. Все было просто прекрасно, но не считая правды». Выдавливая вежливую улыбку на лице, произнесла она, чем привела в замешательство Илью. «А теперь я хотела бы уйти и больше никогда не видеть тебя. Это будет моя просьба в знак твоего прощения». Она, молча встала из-за стола и, поправив на себе блузку, подхватила сумочку и, гордо вышагивая, пошла на выход. Ее никто не остановил и не последовал за ней, за что Софи была очень благодарна, иначе она бы не сдержалась, да и сейчас сдерживается из последних сил. Стоило ей сесть в свою машину, как поток горьких слез хлынул по щекам. Утирая ладонью дорожки слез, София завела машину и поехала к себе домой. На этот раз она не попала ни в одну пробку, за что поблагодарила Вселенную. А еще, как ни странно, она была благодарна бывшему мужу, и что он именно сегодня выбрал этот пафосный ресторан, чтобы встретиться с друзьями, а иначе она могла бы очень поздно узнать правду, если бы вообще узнала».